Резеро. Жизнь с нуля в альтернативном мире. Том 2. Автор. Т.П. Нагацки. Пролог. Путь к искуплению. Чувства, пережитые в тот день, оставили глубокий след в ее памяти. Привычный, давно знакомый пейзаж охвачен пламенем. Люди, которых она знала, превращаются в бессловесных мертвецов. Это был агонизирующий мир, которому пришел конец. Мир без будущего. Мир, где нет справедливости. Мир, в котором правили бал, жестокость и боль. И все же она тянулась к этому миру с мольбой на дрожащих губах. Здесь нет куда ждать спасения, но кроме этого мира у нее ничего не осталось. Этот мир всегда поворачивался к ней спиной, отгораживаясь непреодолимыми стенами. Ей страстно хотелось нести все преграды, зажмуриться от ослепительного сияния, раскинувшегося перед ней. Навсегда запомнить оттенок обжигающего кожу пламени.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 Спустя некоторое время привыкшие глаза разглядели широкий потолок с подвешенными к нему кристаллами, которые освещали комнату мягким приглушенным светом. Мысли обрели ясность, и Субару окончательно проснулся. Вставал он всегда легко. «На такой подушке мне еще не приходилось лежать. Мягко и пахнет приятно. Явно не из дешевых». Насладившись мягкостью и тонким благоуханием ложа, Субару сел на постели и осмотрелся. Покои были и впрямь царские, не меньше 20 татами. Правда, единственным предметом мебели оказалась огромная кровать, на которой запросто могли бы уместиться пять человек. Картины на стенах, похожи чисто для проформы. Какой-то нежилой здесь дух. Тоже мне отвели гостю комнату. Субару уселся, спустив ноги с кровати. Сжал и разжал пальцы, проверяя их подвижность. Затем осмотрел свои руки и босые стопы, приподнял майку и потрогал живот. Рано Исчезла? Даже шрама не осталось. Не говоря уже о синяках. Но даже какая замечательная хирургия в этом мире. Ни одного шва не видно. Если, конечно, все эти приключения не плод моего больного воображения. В памяти спла вереница событий, который всякий раз заканчивалось тем, что ему выпускали кишки. То, что Субару самый обычный японский школьник, внезапно призванный в альтернативный мир и встретившийся лицом к лицу со смертью, и при этом не один раз. до сих пор оставался жив, выглядел совершеннейшим чудом. «И все-таки, сколько же времени прошло!» Он покрутил головой туда-сюда, но не обнаружил ничего похожего на календарь или часы. На глаза попался лишь кристалл над дверью, испускающий желтоватое свечение. А темнота за окном говорила, что на улице ночь. Субару пожал плечами и глубоко вздохнул. «Как бы там ни было, но в этот раз, похоже, у меня получилось выжить без посмертного возвращения».